Глава десятая. «Михаил, а вы давно знакомы с Вороном?» Успеваю задать вопрос, пока Максим показывает Жене квартиру, обсуждая интерьер для их с мужем новой жилплощади. «Слишком. Наши отцы дружили, а потом и мы с Максом. Тот факт, что я старше на четыре года, никогда не был проблемой. Мы прекрасно друг друга понимали». «Интересно, вы женитесь уже второй раз, а друг свободен». Неужели он действительно не желает примерить на себя роль мужа? Он был женат, — выдает Изотов, — а я настолько удивлена, что замираю в неоконченном движении, так и не отправив в рот мороженое, и оно тут же оказывается на моем платье. Только в этот момент осознаю, что коричневое пятно от шоколада так просто не ототрешь, и все равно усиленно тру сухим полотенцем. Не рассказывал? Нет. Макс, ты почему людей обманываешь, а? Кричит Миша, и через минуту покинувшая нас парочка появляется на кухне. Это кого? Олеся, ты же был женат. Это было не по-настоящему, отмахивается ворон, не придав претензии друга значения. А это как? Не унимаясь, желаю услышать историю женитьбы того, кто заверял меня, что брак не про него. Свадьба по нарожку? Я сейчас расскажу. Изотов жестом затыкает ворона, который желает осадить друга, не дав поведать историю из прошлого. 12 лет назад я крестил дочь. Собрались на даче друзья, соседи и просто знакомые. В общем, приглашали за стол всех, кто мимо проходил. Людей тьма, веселье, музыка, шашлыки. Не помню, о чем зашел разговор, но в какой-то момент начали ловить друг друга наспор. Макса подкололи, решив, что он не женится на той, на кого укажет А он возьми и согласись. Собрались и рванули сразу в местный ЗАГС. Завалились толпой. Я уже тогда был при весомой должности. Так что договориться не составило труда. Паспорта при них, согласие получено, свидетельство выдано. Кристины тут же перетекли в празднование свадьбы. А на утро все поняли, что произошло. И сразу развелись. Не а Девушку ставшую женой макса никто не знал пришла с кем-то из знакомых откуда неизвестно как на зло свидетельство о браке пропало обшарили все перевернули дом машину двор я его нашел спустя месяц между сиденьями чисто случайно а девушка посмотрю на ворона, который закрыв лицо ладонями смущен нашлась у нее оказывается жених был Сделал предложение, отправились подавать заявление, а ей там «Вы замужем, сударыня?» Изотов разводит руками, пока мы с Женей ждем окончания интригующей истории. Она сама Макса и нашла, за ручку взяла и потащила разводиться. Так что мужем он был целых четыре месяца. Вот так неожиданно и разочаровываешься в людях. Наигранно вздыхаю, поймав угнетающий взгляд ворона. Я-то думала... Максим Максимович верен убеждениям и принципам. А оно вот как выходит. Развожу руками под дикий гогот Изотова и тихий смех Жени. «Так что у нас с ним один-один, а через неделю будет два-один, если, конечно, Макс не решится на второй брак». «Для этого нужны еще одни Кристины». Выдаю на полном серьезе, вновь заливаясь смехом с молодожёнами. «Для этого нужна невеста» изрекает комментарий ворон, включаясь в разговор. «Как насчет вас, Олеся?» «Знаете, Максим Максимович, на этой неделе вы уже дважды изъявили желание жениться на мне. В третий раз я соглашусь, и вам придется ответить за свои слова», грожу ему пальчиком, словно маленькому ребенку, в ответ получая осмысленный взгляд, в котором нет ни капли насмешки. «Соглашайтесь сейчас, Олеся!» уговаривает меня Изотов, поглядывая на друга. И тогда Макс не будет белой вороной среди семейных пар на праздниках. Многих его свобода раздражает. Меня в первую очередь. Все мужчины должны познать страдания. Он что, исключение? Ах, страдания!» У Михаила мгновенно прилетает претензия, и он сжимается под угрожающим взглядом невесты. Уверенно, оставшись один на один, Изотову придется объясниться за каждое сказанное слово. Извинений не миновать. «Они касаются только Макса!» Следующие полчаса Миша бросает в сторону ворона колкости, наплевав на недовольную физиономию друга и вспышки негодования. «Очень сложно сопротивляться тому, кто знает тебя давно, изучив повадки и выходки». Не думаю, что ворон рад откровениям Изотова, желая сохранить лицо циничного адвоката, неприемлющего чувства в любых их проявлениях. Но сейчас, считывая эмоции Максима Максимовича, Мне кажется, что он, как и большинство людей в этом мире, стремится к пониманию и теплу, которые дарит другой человек. Все на самом деле просто. Человеку нужен человек. И если принять эту простую аксиому, жить становится радостнее и проще. Отчуждение требует слишком много сил, которые ворон тратит каждый день. Что это? Нежелание оказаться в плену чувств или самоконтроль, доказывающий мужчине, что он идет по выбранному пути, невзирая на мнение окружающих? По мне, так я готова ошибиться еще не один раз, лишь бы чувствовать сильное плечо человека, которому готова сдаться. Мы прощаемся и покидаем вас. Женя тянет Мишу на выход, попутно прощаясь с Максимом. Утром нужно быть в Москве. Я тоже поеду. Вызываю такси, чтобы побыстрее скрыться в своей квартире и продумать свадьбу пары. У меня есть еще бутылка. Адвокат заграждает дверь, становясь значительной преградой. Вы можете остаться. «Не могу. Развожу руками и селюсь придумать причину, чтобы избавиться от привлекательного мужчины, который сканирует меня неоднозначным взглядом. Подготовка свадьбы в ускоренном режиме не позволяет мне тратить время на разговоры. К тому же завтра у меня мероприятие. Небольшая свадьба с двадцатью приглашёнными. Несмотря на простоту, мое присутствие необходимо, потому что пока моя новая помощница не в состоянии организовать праздник самостоятельно. Спасибо за Изотова» приближаясь к ворону, глядя снизу вверх, и за ужин. Впервые с момента нашего знакомства в янтарном взгляде виднеется теплота, которая чувствуется кожей настолько явно, что я пугаюсь ощущений пронизывающих тело. Момент, в котором хочется остаться и качаться на волнах спокойствия. Он способен быть настоящим, скинув маску безразличия и став самим собой. Ситуация становится неприличной, а взгляды многообещающими — поэтому заставляю себя сделать шаг и покинуть квартиру того, кто уже дважды предлагал на мне жениться. Шутку я не оценила, еще страдающая по несостоявшейся свадьбе, на которой оказалась посмешищем. Попадаю в пробку, но радуюсь этому моменту. Времени переварить обрушившиеся в этот вечер эмоции достаточно, а предстоявшие выходные позволит вернуться к первоначальным мыслям о Вороне, когда он был для меня неприятным соседом, снявшим офис в неудачном месте. Но механизм симпатии уже запущен, и тоскливый взгляд при прощании вспоминается не кстати в тот момент, когда я решаю больше никогда не оставаться с ним наедине в ограниченном пространстве. Покидаю салон такси с мыслью о необходимости застирать пятно, оставленное шоколадным мороженым, и на секунду задерживаюсь под фонарем, чтобы мысленно отругать себя за неловкость, когда за спиной раздается тихое. «Привет, Лесь!» Родной голос пробирается под кожу уже почти забытыми интонациями, поднимая из глубины то, что я так старательно заталкивала в самый темный угол. Обернувшись, вижу Даню. Потрёпанный, уставший, с многодневной щетиной и тоской в глазах, вызывает внутри смесь почти неразличимых эмоций, все еще приносящих зудящую боль. Я вижу его впервые с того самого проклятого дня, когда осталась в одиночестве перед алтарем с разрушенными надеждами и растоптанной грязным ботинком любовью. Слова, которые нестерпимо хотелось обрушить на Даниила тогда, сейчас растворяются в прошедшем времени, являясь ненужными и пустыми. Нечего сказать тому, с кем стремилась связать жизнь и судьбу, выстроив для себя идеальный план семейного счастья. Что надо, грубо, но он заслужил. Зачем ты так? Произносит едва слышно и сокращает расстояние. Удивительно, но раньше не замечала невероятный цвет его глаз глубокий, голубой, неестественно яркий. Я пришел поговорить. Пригласишь? Кивает куда-то вверх, намекая на мою квартиру, где мы когда-то были счастливы. Не приглашу. У меня много работы, а у тебя есть пять минут, чтобы сказать все, что накопилось за восемь месяцев. Если ты, конечно, по этому поводу появился здесь. Поэтому. Прости, лезь! Мнется, склонив голову на бок и вжав ее в плечи. Так просто? Прости. закипаю, надвигаясь на бывшего жениха. Ты бросил меня на собственной свадьбе, помнишь? Тебе не хватило смелости сказать о своем решении лично поэтому ты прислал корявое сообщение с несколькими словами, решив, что этого вполне достаточно, чтобы ответить на все вопросы. Недостаточно. Самое гадкое — оставить человека с чертовым «почему», на который ни у кого нет ответа. Думаю, его не было даже у тебя самого. Зато мне пришлось отвечать на многочисленные вопросы гостей, включая твою маму, которая была удивлена поступку сына не меньше, чем все присутствующие, а затем и вовсе обронила. Данечка, наверное, передумал. Вот только мне, стоявшей в свадебном платье, было откровенно плевать, потому что хотелось выть в голос и раствориться в пространстве, чтобы не видеть сочувствующие лица гостей. Никогда не чувствовала себя настолько униженной. Я нашла силы объясниться с людьми и закончить ужасный вечер, чтобы потом закрыться в квартире с желанием не показываться людям несколько лет но вовремя поняла, что такое не забывается, и я еще очень долго буду слыть брошенной невестой. Просто я был тогда не готов, понимаешь? Ты так давила на меня. Напоминаю, что предложение ты мне сделал сам. Да, но под давлением. Тычет в меня пальцем, намекая, что это я давила на бедного мужчину, не способного принимать самостоятельные решения. Все время твердила... Дом, семья, дети, дача. Я испугался, лезь. Так испугался, что сразу метнулся к Ленке крыловой. С ней не страшно? Слышала, ты скоро отцом станешь. Вот где ужас, правда, издаю глухой смешок, собираясь закончить непродуктивную беседу. Ребенок не мой, Даня прячет взгляд. В данный момент он смахивает на побитого пса, выброшенного за борт по причине ненадобности. Ленка мне изменила, в чем честно призналась. «Знаешь, она заслуживает большего уважения, потому что, в отличие от тебя, у нее хватило смелости объясниться напрямую». Предполагаю, мечта по имени Даниил Сахаров оказалась не настолько волшебной при более детальном рассмотрении, и Лена, всегда отличавшаяся здравомыслием, нашла более достойного кандидата на роль спутника жизни. Ей на это потребовалось чуть больше полугода, я же. За пять лет не рассмотрела в Дане всем заметную червоточину. Лезь, прости. Давай попробуем еще раз. Честно, по-настоящему, открыто». Едва дышу после слов Дани, сжигаемое негодованием и непониманием. «Так легко. Прости. Одно слово, которое, по мнению мужчины, передо мной способно вытравить из памяти предательства. Я точно знаю, что Крылова появилась в жизни бывшего жениха спустя месяц после того злополучного дня, но это не отменяет подлого поступка в отношении меня». «И все? развожу руками, переходя на писк, рвущийся против моей воли. «Прости, и начинаем заново? После этого, наверное, я тебя должна пригласить в свою квартиру, накормить вкусным ужином и уложить в постель? Немного ли удовольствия для человека, который этого не заслужил?» «Я все осознал и понял, что только ты мне нужна». Ничего не стоит мужчина, разбрасывающийся пустыми обещаниями и не отвечающий за свои слова, имела шанс в этом убедиться. «Леська!» Разговор окончен. Тороплюсь к подъезду, оставив Даниила в размышлениях. «Кляну себя за нездержанность». Бесконечное количество раз я прокручивала в голове нашу возможную встречу, выстраивала диалоги и ответы, реакции и последствия сказанного. Но сейчас, вылив на Даню накопленное и терзающее меня, освободилась от этой чертовой зависимости. Мы рвем отношения, но не эмоциональные связи, а именно они нас держат возле тех, кого мы называем бывшими. И если мы вспоминаем и задаемся вопросами «как он там?», Думаем, злимся или мечтаем вернуть, значит, связь еще крепка, а ее сохранение причиняет боль лишь нам самим. Захожу в квартиру и, не включая свет, крадусь к окну, чтобы увидеть Даню на том самом месте, где мы говорили. Наматываю круги, огибая фонарь, затем лавочку и урну, возвращаясь на исходную позицию. Пока не понимаю, какие чувства у меня вызывает бывший жених, но те, что всколыхнул ворон, однозначно перевешивают. Имею ли я право смотреть на господина адвоката с интересом? И почему мне кажется, что это куда опаснее осознавшего свою ошибку Дани? Он-то, в отличие от бывшего, не стесняясь, швырнет в меня правдой. Кстати сказать, ворон из той категории людей, от которых не ждешь подвоха, потому как заранее подготовлен к его жизненным установкам, мнению и позиции. Вряд ли он хоть одной женщине обещал свадьбу и семью, чтобы затем неожиданно передумать. Не про него это? Интересно. Найдется та единственная, что сможет покорить убежденного холостяка, заставит произнести брачные клятвы.